287. Учитесь определять внутреннее состояние человека не по словам, им произносимым, но по реакции на них сердце. Эту реакцию можно отметить и без слов, ведь обмен огнями между людьми происходит помимо слов. значение имеют излучаемые микрокосмом энергии, сущность которых часто совершенно не соответствует внешнему выражению на определенной ступени. Следует больше полагаться на внутреннюю реакцию, чем на то, что говорят люди. Лучшие учителя близкие, от них и любовь, и предательство, и вся гамма шкалы чувств человеческих, на них и узнавать людей, ибо длино познания человек. Опыту радуйтесь, даже на и горчайшему. Непроста жизнь. 288. Июль 9 Говорю, напрягайте внимание к происходящему. Великие сдвиги. Ведущая тон задает мировому оркестру. Говорю, будьте готовы к великим неожиданностям. Слушайте чутко вести пространства. Слушайте сердцем, ушами, глазами, всем существом, весь микрокосм напрягая ко мне. Первый удар двенадцатого часа. Уйдут все в последовательности. Пространственный указ посылается нами для неуклонного, непреложного исполнения. Примите дальнюю весть, как ручательство начавшихся сдвигов. Скажу, не умолите значение срок. 289. Июль 10. Пиши, не бывает пророка без чести, разве что у близких своих. Спрашивает, почему не допускаем близко ради вас же самих, дабы близостью своею не разрушить устремление ваше. Близость может выдержать лишь дух полнопреданный, верный и испытанный до конца. Остальные же будут метаться в сомнениях, недоверии, разочаровании, умоляя учителя свет. Так всегда происходит по человечеству, так происходило всегда. Если хочешь стать ближе или кого-то приблизить, отдались Стань дальше, близость отталкивает малое сознание, ибо не могут вместить. Близь подойдя и получив преизбытки, грязной питою растопчут все то, что в доверии получили. Надо даяние прекратить, надо обрезать провода, надо в затвор удалиться, если, приблизив к себе, видите, что близости человек недостоин. Пытаясь ее удержать, теряете и то, что осталось». Верностью можно окружиться лишь в одиночестве. Горек путь понимания чувств человеческих. Кто хочет вершины достичь, должен пройти через них и понять их непрочность. Рушится то, что непрочно. Жизнь – проявитель души человеческой. Лучше идти одному, в сердце других не пуская. Дать каждому по вместимости сознание и светом наполнить его, но только лишь светом, не отдавая пламень светильника духа. Признательность – редкое качество. Сколько осталось из тех, что так ярко горели при начальном подходе? Пришли и ушли. Но свой путь одинокий продолжает адепт. Горик путь познавания человека. Самсон и Далила – легенда эта символом служит, как женщина силу может от духа отнять. Все они подходящие силы берут. Надо замкнуться, прикрыв как щитом. Огонь От попрания его тьмою. Темные тянутся руки опять. 290. Мысль, будучи высшим фактором в жизни человека, обуславливает состояние его сознания и его внутренний мир. Он творится мыслью. Отношение к внешним условиям диктуется мыслью. Мысль определяет все. Иначе как могли бы радоваться и печалиться два человека от одной и той же мысли? Конечно, внешнее окружение влияет на человека, но лишь сквозь вибрации его мыслей. И если они достаточно сильны, то оттенками мысли окрашивается решительно все, что вокруг. Когда радостно внутри, радостно все. Когда тяжкие мысли давят сознание, тяжким становится все. Но мыслью можно владеть, и от контролируемой мысли будет звучать мир внешний. Все зависит от воли, если владеет она мыслью. Мыслью учитесь владеть, иначе мысли овладеют вами. Рабство у мысли есть наихудшее, ибо от него не уйти. Учителю не надо рабов. Слова безнадежные будут словами, утверждающими безнадежность и наоборот. Слово есть утверждение того, что оно выражает. Будьте осторожны со словами. Каждая несет в себе печать, осуждение или благословение. Слова есть каналы магнитного притяжения из пространства, сущности того, что каждая из них выражает. Поймите ответственность за слова. Лучше молчать, нежели навлекать на себя удары пространственных энергий. Все делится по полюсам света и тьмы, так же и слова произносимы. Слова есть педаль мыслей освобождающих энергии пространства на голову произносящего их или других людей. Много разрушения словами творится, а также и благо созидания. Оберегайтесь от ужаса неосмысленных слов. Пусть речь ваша будет спокойной, торжественной и полной осознанного значения каждого слова. 291. Июль, 12 Слово есть внешний символ, стоящий за ним формы. Повторяя какое-нибудь слово, вызываем к проявлению энергию, скрытую в этой форме, которая воздействует на человек. Повторяйте слова «мужество», «бесстрашие», «смелость», и вы почувствуете реакцию этой энергии на сознание. Разные слова разные воздействия имеют, ибо обладают разной сущностью. Сущность слова выражается в степени той мысли, которая вызывается им в сознании. Можно словами настроить себя и другого человека на любой лад. Словами арфа-духа приводится в гармоничное или дисгармоничное состояние. Разделим слова на три вида – разрушителей, созидателей и слова нейтральные. Многие люди часто пользуются разрушителями, разрушая ими свой организм и нехорошо влияя на окружающих. Слово – могучая сила, если применяется сознательно. Даже мысленное повторение строительных полезно. Контроль над речью необходим. Мысль, освобожденная словом, заряжает его энергией. Слово может быть ударом молота в пространстве. Словом можно возродить человек Словесный призыв к далекому другу дойдет, ибо мысль стоит за словами. Сила словесной молитвы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 И слово создало все, что есть в мире. Творческая мощь слова понятна адепту, он ею творит. Значение слова поймите. Слова мысленно произносимые силу имеют. Этим значительны утверждения и очень полезны. Ритм усиливает их несказанно. Ритм произносимых слов так запомнить. 292. Июль 13 Если хочешь преуспеть и восходить беспрепятственно, упорно и постоянно, пусть первое место в сознании твоем отведено будет в ладыке, и пусть это так будет всегда. Обычай ставить священное изображение в переднем углу показателен. Только тогда, когда первейшее и важнейшее место в сознании человека отведено в ладыке, путь жизни открыт. Можно порадоваться, когда земное, даже самое влекущее, теряет прелесть свою и освобождается дух от власти земных притяжений. Так еще одно освобождение можно тогда записать в книгу жизни. Можно жить и можно брать от жизни то, что она дает, но при условии никого и ничто не ставить в сердце своем выше и ближе Учителя Света. Все приходящее и временно все, лишь он не в веках, и близок он сердцу, познавшему верность, преданности и любовь. Что-либо или кого-либо, поставивший в сердце своем прежде меня, не есть меня достоин. Сказано это давно, как напутствие духу на пути света, на все времена, и когда близок владыка и пылает сердце любовью к нему, как легок, как радостен путь, как просто решается все». Как самое тягчайшее становится легче пера, ибо иго мое благо и бремя мое легко есть. Но это лишь тогда, когда ты нераздельно со мною, и когда образ мой в сознании твоём первенствует. Обрати око твое ко мне так, чтобы через лик мой достигали сознание твое, вибрации жизни, чтобы между тобой и мной ничто не стояло и не было ближе для сердца ничто. Тогда все позволено, тогда все доступно, тогда нет запретов, ибо власти тогда над тобой уже ничто не имеет. Соломон имел все, Акбар имел все, но не ставил их дух ничего выше своего владыки, которому преданы были они, поверх всей славы земной, и богатства, и всего, что было вокруг. Так и ты можешь иметь все, что хочет душа, но при условии, что выше всего, и дороже, и ближе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 Если отдаляют и разделяют, яд их отравил всю систему. Найдите решение жизни в том, чтобы сердце свое отдать безвозвратно владыке. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше, а где сердце, там и жизнь, и сознание. Сердце передайте владыке, и владыка войдет в него, и обитель свою в нем сотворит. И пойдете через поток жизни без тягости тела, ибо возьму на себя тягость его